Глава 3. Важность земледелия. То, в чем прежние цари наставляли свой народ, это важность земледелия. Когда народ занят земледелием, это не только приносит пользу земле, но также драгоценно для нравов самого народа. Когда народ занят земледелием, он становится простым. Когда он становится простым, его легко использовать на службе. Когда его легко использовать на службе, то безопасность границ обеспечена, а властитель в почете. Когда народ занят земледелием, он становится серьезным, а когда он серьезен, у него не бывает сомнений относительно долга. Когда же у него нет собственных представлений о том, что есть внутренний закон, тогда законы, гарантирующие общее благо, стоят прочно, а все силы народа собираются воедино. Когда народ занят земледелием, богатство страны удваивается. Когда это богатство увеличивается, он думает, прежде чем уходить на другое место. Когда серьезно думают, прежде чем переселяться, умирают там, где живут, и не ищут ничего лучшего. Если отбросить корень и заняться верхушкой, то невозможно будет повелевать. Если невозможно будет повелевать, то нельзя будет защищаться. Когда народ отбрасывает корень и хватается за верхушку, его имущество становится компактным. А когда его имущество компактно, он легко идет на переселение или убегает. Когда народ легко переселяется с места на место, в стране и семьях начинаются проблемы. Все начинают гоняться за дальним, ни на чем не успокаиваясь мыслью. Когда народ бросает корень и хватается за верхушки, он начинает ценить ум. А когда в цене ум, то много обмана. Когда многие обманывают, тогда начинают умело толковать законы и указы, выдавая правду за ложь, а ложь за правду. Хоу говорил, землепашество и качество необходимо ценить выше всего за то, что с их помощью насаждается культура. По этой причине сын неба лично во главе Джухоу князей вспахивает поле. Дафу и мужи всегда при этом имеют свои задания и дела. По этой причине, когда наступает время для полевых работ, крестьяне не должны появляться в городе. Этот закон нужен для того, чтобы привить народу уважение к земле. Первая дама, Хоу, ведет девять компаньонок в предместье собирать тутовые листья на общем поле. Это делается для того, чтобы показать, что круглый год, весной, осенью, зимой и летом найдется работа с коноплей и шелком, чтобы тем самым укрепить личным примером усердие женщин. Вследствие этого мужчины не ткут, но одеваются, а женщины не пашут, но кормятся. Так мужчины и женщины обмениваются продуктами своего труда удлиняя жизнь друг другу. Такой порядок установлен мудрецами. Поэтому уважают всякое время года и любят каждый день, не состарившись, не оставляют трудов, не уходят с работы, если только не болеют, не отказываются от работы, если еще не мертвы. Крестьянин, работающий на поле высшего качества, способен прокормить девятерых работающий на поле худшего качества – пятерых. Может быть больше, но меньше быть не может. Один человек занимается делом, а десять от этого кормятся, включая шесть видов домашних животных. Таково высшее искусство использования земли. Поэтому во время полевых работ не начинают военные сборы не ведут крепостных работ, не начинают обучение в школах. Мужчинам запрещается устраивать сборище для посвящения в совершеннолетние, жениться, выдавать замуж дочерей, устраивать праздники с жертвоприношениями, приглашать гостей, устраивать многочисленные пиры с вином. Без приказа вышестоящих крестьянин не смеет заниматься другими делами так как это может повредить сезонным работам. Затем устанавливается запрещение на обработку пустующих земель, присоединение полей через брак лиц одной фамилии. Крестьянам запрещается также покидать пределы деревни для гулянок, девушкам запрещено искать женихов на стороне. Все это для того, чтобы обезопасить земледелие. В уставе по использованию пустующих полей 5 пунктов. Пока поле не перепахано под следующий год, запрещается заниматься обработкой конопли и вывозить навоз из ям. Если возраст недостаточно велик, запрещается заниматься садоводством и огородничеством. Если сил на все не хватает, следует заниматься не ирригацией, а пахотой. Земледелец не должен заниматься торговлей или иным делом, так как это приносит вред сезонным работам. Весной запрещается рубить лес в горах и вывозить его оттуда. Запрещается выжигать лес у водоемов или уничтожать там траву. Запрещается выносить за ворота силки и сети. Запрещается опускать в водоемы рыболовные сети. Если на озерах нет смотрителей лодок, нельзя, пользуясь этим, плавать. Все это вредит сезонным работам. Если кто из народа не трудится на земле, на его домашний скот ставят клеймо правителя. Управлять государством трудно, когда три сомнения достигают предела. Это значит, когда поворачиваются спиной к основному и нарушают законы ведения дел тем самым разрушая свое государство. Всякий человек, становящийся взрослым, подчиняется одному из трех управителей. Земледельцы имеют дело с зерном, ремесленники с утварью, торговцы с товарами. Если сезонные работы не выполняются, это становится большим несчастьем. Если насильно отвлечь земледельцев и занять их земляными работами, это называется дзи – задержка. Тогда возникают беспрерывные заботы и приходится сокрушаться по поводу пустых колосьев. Если насильно отвлечь земледельцев на водные работы, это называется юе – нарушение. И это все равно, что траур сопровождать музыкой, никто из соседей не придет. Если отвлечь земледельца на военные дела, это можно назвать ли жестокость. А если бедствие войны будет продолжаться несколько лет, то некого будет поднять на жатву. Если же много раз будут отвлекать народ в сезон, то наступит большой голод. И тогда на полях будут валяться сохи, а люди, кто будет болеть, кто петь песни, и так от зари до сумерек, и гибель хлебов будет очень велика. Все это бывает от знания второстепенного и непонимания истинного значения основного занятия.